Но мать смущала их обоих. Она осыпала их ласками и задаривала, и проводила с ними целые часы, тогда, когда им менее всего этого хотелось. Когда это подавляло их детскую совесть своей незаслуженностью, и они не узнавали себя в тех ласкательных прозвищах, которыми взбалмошно сыпал ее инстинкт. И часто, когда в их душах наступал на редкость ясный покой, и они не чувствовали преступников в себе, когда от совести их отлегало все таинственное, чурающееся обнаружение, похожее на жар перед сыпью, они видели мать отчужденной, сторонящейся их без поводу вспыльчивой, являлся почтальон. Письмо относилось по назначению маме. Она принимала, не благодаря, ступай к себе. Хлопла дверь. Они тихо вешали голову и заскучав отдавались долгому унылому недоумению. Вначале случалось они плакали. Потом после одной особенно резкой вспышки стали бояться. Затем с течением лет Это перешло у них в затаенную, все глубже укоренявшуюся неприязнь. Все, что шло от родителей к детям, приходило не в попад, со стороны, вызванное не ими, но какими-то посторонними причинами, и отдавало далекостью, как это всегда бывает, и загадкой, как ночами нытье по заставам, когда все ложатся спать. Это обстоятельство воспитывало детей. Они этого не сознавали, потому что мало кто из взрослых знает и слышит то, что зиждет, ладит и шьет его. Жизнь посвящает очень немногих в то, что она делает с ними. Она слишком любит это дело и за работой разговаривает разве с теми только, кто желает ей успеха и любит ее верстак. Помочь ей властен никто, помешать, может, всякий. Как можно ей помешать, а вот как. Если доверить дереву, заботу о его собственном росте, дерево все сплошь пойдет проростью, или уйдет целиком в корень, или расточится на один лист, потому что оно забудет о вселенной, с которой надо брать пример, и, произведя что-нибудь одно из тысячи, станет в тысячах производить одно и то же. И чтобы не было суков в душе, чтобы рост ее не застаивался, чтобы человек не замешивал своей тупости в устройство своей бессмертной сути, Заведено много такого, что отвлекает его пошлое любопытство от жизни, которая не любит работать при нем и его всячески избегает. Для этого заведены все заправские религии, все общие понятия и все предрассудки людей, и самый яркий из них, самый развлекающий – психология. Из первобытного младенчества дети уже вышли. Понятия кары, воздаяния, награды и справедливости проникли уже по-детски в их душу и отвлекали в сторону их сознания, давая жизни делать с ними то, что она считала нужным, веским и прекрасным.